Глава 28. «Что тебе принести?» — спросила Лиан. Ник в замешательстве оглядел магазин. Раньше он никогда не покупал цветы. Вообще-то это была ложь. Покупал парочку букетов, но всегда делал это по телефону, и он никогда не видел то, что заказывал, вплоть до самого события. Иногда и вовсе не видел, если это был букет «Дело не в тебе, а во мне». Не то чтобы он часто посылал такие букеты, Но был один памятный случай, когда он встречался с коллегой-наездницей, и после третьего свидания она начала намекать на место проведения свадьбы. Он пытался мягко отшить ее, поэтому и послал цветы после разрыва отношений. Но для кого они и по какому случаю? Лиан попыталась снова. «О, прости, Лиан, просто я никогда раньше не был в цветочном магазине, а тут все такое... цветочное». «Так и есть». Сухо сказала Лиан. «Ведь именно этим и занимаются цветоводы. Продают цветы и всякие растения». «Да, хорошо». Он беспомощно огляделся. «Здесь было так много всего на выбор. Ожидалось, что он сам наберет горсть или выберет несколько из каждого вида и каким-то образом соединит их вместе, чтобы они не выглядели так, будто он совершил побег на ближайшую живую изгородь». «Для кого они?» настаивала Лиан. Матери, подруги, розы ходовой товар, красный цвет любви, розовые, если ты в этом не уверен, белые стильные, но на них обычно будто написано брак, так что если ты не хочешь, чтобы она поняла это неправильно, э -э, тía, они для тía, цветы для тía, да? Итак, скажите мне, мистер Сондерс, что вы сделали такого, за что вам нужно просить прощения? Лиан скрестила руки и посмотрела на него. «Ничего», — возразил Ник, затем уточнил. «Ничего такого, о чем я знаю». Он заколебался, затем вздохнул. «Если хочешь знать, она решила вернуться к маме». Лиан все равно рано или поздно узнает об этом, поэтому он не видел смысла держать новость в секрете. Кроме того, — подумал он, — она могла бы помочь. Лиан разжала руки, выражение ее лица было сочувствующим. «Правда? Почему?» «Я не знаю», — жалобно ответил он. «Она давно несчастлива, но она не хочет говорить мне, в чем дело». Даже когда слова слетели с его губ, он задумался, почему он выкладывает свое грязное белье Лиан. Они с Тиа были в некотором роде друзьями, но Тиа не поощряла их дружбу после несчастного случая. Тиа как будто отталкивала всех из своей прежней жизни, несмотря на все усилия Лиан. «Привет, Лиа!» Ник обернулся. Стиви из кондитерской закрывала за собой дверь, давая ему время, чтобы сделать нейтральное выражение лица. Он старался не показать, что находит ее привлекательной в каком-то развратном, глупом смысле, а также отчаянно пытался не вспоминать ощущение ее мягкого тела в его объятиях и вид ее полуголых изгибов. Она выглядела сейчас просто восхитительно, со струящимися по лицу волосами. «Ужасная погода», — объявила она, а затем остановилась, увидев его. Возможно, именно ужасная погода, о которой она только что упомянула, в сочетании с тем, что она зашла из-под дождя в тепло цветочного магазина, заставила ее щеки порозоветь, а глаза расшириться. Ник был рад, что у него было время взять себя в руки и усмирить реакцию на ее появление до того, как она его заметила. Затем он поймал понимающий взгляд Лиан и настал его черед краснеть. «Это самый сильный дождь за всю историю человечества. Я виню глобальное потепление», — сказала Лиан, подняв брови и бросив на него многозначительный взгляд, который Ник предпочел проигнорировать. «Не знаю, зачем я ставлю свежие цветы на стол, ведь нет ни одного клиента, который бы их оценил». Ворчала Стиви, направляя свои комментарии на ведро, полное кремовыми цветами с бахромой. Погода отпугивает их. Тем не менее, это повод выбраться из квартиры. Моя мать сводит меня с ума, не говоря уже о моей сестре и ее ужасных отродьях. «Тебе не нравятся дети?» Пробурчал Ник, а потом пожалел, что не промолчал. Или, если он чувствовал необходимость поговорить, старая добрая британская погода была достойным вариантом, Это была исследованная ранее тема. «Да что с ним такое?» Стиви посмотрела на него в первый раз с тех пор, как вошла в магазин. «Вообще-то я люблю детей», — сказала она. «И я люблю своих племянниц, но я любила бы их еще больше, если бы не теснилась с ними в двухкомнатной квартире последние полтора дня». Она покачала головой. «Я бы также любила их больше, если бы они не были такими избалованными», и мне не пришлось бы спать на диване две долгих ночи». «О, эм, я понимаю. Я ничего такого не имел в виду, просто поддерживал разговор». Заикнулся Ник, желая, чтобы Лиан поскорее разделалась с его заказом. Казалось, она нарочно медлит. Несомненно, упаковка нескольких стеблей не должна занимать столько времени. «Они действуют тебе на нервы, да, милая?» – спросила Лиан. «Когда они уедут?» «Завтра утром, слава богу. Я не думаю, что выдержу еще один день. Есть так мало вещей, которые можно сделать в помещении, развлекая пару резвых детей, а моя бедная маленькая квартирка вряд ли подходит для них. Как только закончу здесь, зайду в газетный киоск и посмотрю, есть ли у них мелки. Хотя я подозреваю, что это заставит их замолчать лишь на 10 минут». «Они ездят?» – спросил Ник, сам того не желая. Слова просто соскользнули с его губ без всяких указаний со стороны мозга. «Прости», — сказала Стиви. Даже Лиан приостановилась в своем медленном составлении букетов, чтобы перевести взгляд с него на Стиви. «Ездят, в смысле, на лошадях», — уточнил он, желая заткнуться, но, похоже, был не в силах контролировать свой рот. «Я понятия не имею», — ответила Стиви, — «но подозреваю, что нет». На самом деле, я бы удивилась, если бы они знали, как выглядит лошадь. А ты? Конечно, знаю. За кого ты меня принимаешь? Я имею в виду езду на лошади. О, нет, не умею. Почему бы тебе не прийти сегодня днем в конюшню и не привести своих племянниц? У меня есть скрытый манеж, так что они не промокнут. А два моих скакуна – спокойные старые парни. Они будут добры к детям. «Я думаю, тебе, скорее всего, нужно беспокоиться о том, чтобы дети были ласковы с твоими лошадьми, а не наоборот», проворчала Стиви, затем стала серьезной. «Спасибо, это хорошее предложение, но...» «Соглашайся», — воскликнула Лиан. «По крайней мере, это избавит тебя от них на час. И ты не знаешь, может тебе понравится». М -м, «Тогда ладно, если ты уверен», — ответила ему Стиви. Ник никогда в своей жизни не был так неуверен. «Я уверен», — сказал он. «Может быть, ему удастся уговорить Тиа помочь, даже если придется откопать старые шлемы для верховой езды, которые они приобрели за эти годы, и найти пару подходящих для маленьких голов. Это могло бы помочь его сестре». Он дал Стиве адрес и номер телефона Ферлонгс и смотрел, как она вводит их в свой телефон. Какая-то часть его души хотела, чтобы она дала ему в обмен номер своего мобильного — Но прежде чем он успел это предложить, Лиан заговорила. «На сегодня все», — сказала цветочница Стиви. «А завтра ты должна прийти к нам на воскресный обед». «Правда? Это замечательно, спасибо». Стиви засияла, а Ник наблюдал, как она слегка прищурилась и сморщила нос, как счастливый щенок. По всему носу у нее были веснушки, и почему-то ему захотелось их поцеловать. Он прочистил горло и сказал Лиан. «Сколько я тебе должен?» «17 фунтов и 35 пенсов, пожалуйста. И передай Тия привет. Скажи ей, что я позвоню позже и договорюсь о встрече только для нас, девочек. Ты ведь тоже придешь? Правда, Стиви?» Ник хихикал про себя, выходя из магазина. Выражение лица Стиви было незабываемым, и он готов был поспорить, что в тот момент она вспомнила, как ходила выпить с Лиан Грин. Но Ник надеялся, что именно он снова уложит ее в постель.